Создал проект монумента, до воплощения которого он к несчастью не дожил. Доре умер незадолго до торжественного открытия памятника, состоявшегося 3 ноября 1883 года. Юстава Доре вдохновил сон Дюма отца, когда-то рассказанный им сыну. «Мне приснилось, что я стою на вершине скалистой горы, и каждый ее камень напоминает какую-либо из моих книг. На вершине огромной гранитной глыбы, точно такой, какую он видел во сне, сидит, улыбаясь, бронзовый дюма. У его ног расположилась группа студент, рабочий, молодая девушка, навеки застывшая с книгами в руках. С другой стороны, присев на цоколь, несет караул, Д'Артаньян. Дюма-сын с глазами полными слез слушал речи ораторов, сидя рядом с женой и двумя дочерьми. Жюль Кларетти сказал, «Говорят, что Дюма развлекал три или четыре поколения. Он делал больше, он утешал их. Если он изобразил человечество более великодушным, чем оно, быть может, есть на самом деле...» Не упрекайте его за это. Он творил людей по своему образу и подобию. Эдмон Абу Эта статуя, которая была бы отлита из чистого золота, если бы все читатели Дюма внесли по одному сантиму. Эта статуя, господа, изображает великого безумца, который при всей своей жизнерадостности, при всей своей необычайной веселости заключал в себе больше здравого смысла и истинной мудрости, чем все мы вместе взятые. Это образ человека беспорядочного, который посрамил порядок, гуляки, который мог бы служить образцом для всех тружеников, искателя приключений в любви, в политике, в войне, который изучил больше книг, чем три бенедиктинских монастыря. Это портрет расточителя, который, промотав миллионы на всякого рода дорогостоящие затеи, оставил сам того неведая королевское наследство». Это сияющее лицо, лицо эгоиста, который всю жизнь жертвовал собой ради матери, ради детей, ради друзей, во имя Родины, слабого и снисходительного отца, который отпустил поводья своего сына, и тем не менее имел редкое счастье еще при жизни наблюдать, как его дело продолжает один из самых знаменитых и блестящих людей, которым когда-либо рукоплескала Франция. «Дюма отец однажды сказал мне, «Ты не зря любишь Александра». «Этот человек глубоко гуманный, сердце у него такое же большое, как голова. Не будем ему мешать. Если все пойдет хорошо, из этого малого выйдет Бог-сын». Сознавал ли этот замечательный человек, произнося эти слова, что тем самым он присвоил себе имя Бога Отца? Возможно, ведь у Дюма его собственное «я» никогда не вызывало отвращения, потому что он был всегда наивен и добр. Доброта составляет не менее трех четвертей в той удивительной, сложной хмельной смеси, которую являл собой его гений. Этот писатель, могучий, пылкой, неодолимый, как бушующий поток, никогда не делал ничего из ненависти или из мести. Он был милостив и великодушен по отношению к своим самым жестоким врагам, потому-то он оставил в этом мире одних только друзей. «Такова, господа», — Мораль настоящей церемонии. Это был радостный день для Дюма сына. После смерти Дюма отца газеты поспешили опустить слово «сын», но он сразу же запротестовал. Это слово — неотъемлемая часть моего имени. Это как бы вторая фамилия, дополняющая первую. Александр II увидел, как между его особняком и домом, где жил Александр I, вырос памятник его отцу, окруженному любовью, восхищением, поклонением. Все ораторы в своих речах объединяли этих двух людей. Сын на какое-то мгновение позволил себе быть счастливым. В тот день... Он пожимал руки тем, с кем накануне не хотел здороваться. Вспомнили, что отец называл его своим лучшим произведением —